Глава пятая. Непогода явно решила затянуться. Дождь никак не желал униматься. Он то слабел, переходя в морость, то становился сильнее. Однако все так же мерно барабанил по крыше дома, навевая зевоту. К обеду пасмурная влажная хмарь сгустилась настолько, что казалось, будто уже наступил вечер. В обеденном зале зажгли магические шары, которые давали мягкий рассеянный свет и создавали в чем-то даже романтическую атмосферу. Но настроение мне это не улучшило. Тем более, что сам Оуэн на обед так и не соизволил выйти. Не появился он и на ужине. Я без малейшего желания поковырялась вилкой в превосходном жарком. Затем решительно отодвинула тарелку в сторону. Не понравилось? Немедленно заволновалась Патрисия, которая куршином наблюдала за мной со своего неизменного места около стола. «Нет, все прекрасно, просто аппетита нет». Заученно протораториале я не желая обижать пожилую женщину, которой, что скрывать очевидное, в последние дни прониклась даже неким подобием теплых чувств, Патриция неодобрительно покачала головой, открыла рот, желая что-то сказать, но не успела. Тишину дома неожиданно нарушил громкий стук дверного молоточка. Это еще кто пожаловал? Ворчливо поинтересовалась она, прежде глянув в слепое от темноты окно чья поверхность снаружи была усыпана мельчайшими капельками непрекращающегося дождя. В такую погоду хороший охотник на нечисть и, упыряясь, склепа не выгонит. Несмотря на дурное настроение, я невольно улыбнулась, оценив неожиданное сравнение, которое прежде никогда не слышала. «Надеюсь, это не твой», — якобы муж пожаловал. Патресия вперила в меня суровый взгляд. Отчеканила грозно. «Потому что, если это опять он...» то я сама спущу его с крыльца, хам невоспитанный. Сомневаюсь, что это Густав, пробормотала я. И в самом деле вряд ли бы он рискнул опять показаться здесь. Оуэн четко дал ему понять, что двери его жилища навсегда закрыты для него. Утром Густав выглядел слишком испуганным. Не думаю, что он осмелится на еще один визит в столь негостеприимный дом. Стук усиленной магией, повторился вновь. Теперь еще более настойчивый и долгий. Интересно, куда дворецкий запропастился и почему он не торопится открыть дверь? Ах да, Патрик ведь отпросился сегодня, сказала Патрисия, словно отвечая на мой невысказанный вопрос. Ну да ладно, сейчас сама посмотрю, кого это нелегкая принесла на ночь глядя. Развернулась, и поспешно вышла из обеденного зала под навязчивую дробь молотка в дверь, которая и не думала униматься. Стоит ли говорить, что я поторопилась за ней? Очень любопытно, кто это такой нетерпеливый рвется попасть в дом. Если бы Оуэн кого-нибудь ждал, то давным-давно сам бы открыл. Добрый вечер, Мина. В этот момент раздалось негромкое. Я чуть не споткнулась от неожиданности. Как говорится, демона помянешь, он и пожалует. Конечно, передо мной был не демон, всего лишь мой супруг». Он стоял около лестницы, ведущей из холла на второй этаж, явно только что закончив спуск. В дверь так долго барабанили, что решил сам посмотреть, кого нелегкая принесла. Пояснил он, совсем забыл, что у Патрика сегодня выходной. Я неопределенно хмыкнула, показав, что услышала его, но тут же покрепче сжала губы. Вступать в разговор с ним совершенно не хотелось. Пусть даже это будет светский обмен любезностями и сетования на затянувшуюся непогоду. «Хватит уже!» — наболталось по горло. До сих пор сердце сжимается, когда вспоминаю нашу утреннюю беседу и откровение Оуэна о причинах, побудивших его взять меня в жены. Оуэн мазнул по мне быстрым взглядом и тоже хмыкнул. Понял, видимо, что я буду хранить гордое презрительное молчание до последнего. «Если это твой Густав...» то он совершил самую большую ошибку в жизни. Проговорил с отчетливыми, угрожающими нотками. Настроение у меня отвратнее некуда. Я с огромным удовольствием покажу этому надоеде, как прекрасно летают люди, если их хорошенько пнуть. Во-первых, Густав не мой. Все-таки снизошла я до ответа. А во-вторых, ты не имеешь никакого права... Завершить фразу я не успела. Потому как Патрессия... По В этот момент как раз закончил возиться с замком и распахнула дверь. Замерла на пороге, подслеповато прищурившись и вглядываясь в фигуру напротив, которая была затянута в черный плащ. «Почему так долго?» — прозвучало капризное. И я словно окаменела на месте. Сердце тревожно затрепетало, а горло сдавило спазмом внезапного волнения. Потому что этот голос был мне слишком хорошо знаком хотя я не слышала его больше пяти лет. Я не хотела, но тут же посмотрела на Оуэна. О, он тем более узнал позднюю незваную гостью. Вон как побледнел, как будто резко поплохело, а глаза напротив потемнели. Патрессии По хватило доли секунды, чтобы верно оценить ситуацию. «А мы никого не ждем», — выпалила она и совершенно возмутительным и невежливым образом попыталась захлопнуть дверь, прямо перед носом у Моники, а именно она стояла сейчас на крыльце. «Уверена, что двери этого дома открыты для меня в любое время дня и ночи», бархатно возразила она, взмахом руки остановив порыв Патрисии. Воспользовавшись замешательством пожилой домоправительницы, проскользнула в холл мимо нее и поставила около ног дорожную сумку, после чего небрежно скинула прямо на пол мокрый плащ. Я скрипнула зубами в немом бешенстве, потому как прожитые годы никак не отразились на ее внешности. Моника была такой же ослепительной красавицей, как я ее запомнила. Молочная кожа словно светилась изнутри, настолько белая она была. На этом фоне ярко выделялись бездонные синие глаза, искусно подчеркнутые подводкой, и кроваво-алые губы. Роскошная грива темных волос, искусно завитых и подколотых на затылке, обнимала ее плечи. Платье из алого бархата с широким кожаным поясом выгодно подчеркивало под девичью стройную фигурку, а недостатков у Моники, по-моему, не было вовсе. — О, как много народа меня встречает! — с легким удивлением констатировала Моника, обведя Холл долгим изучающим взглядом. Ее глаза на короткий миг остановились на мне, и мне невольно стало неловко из-за того, что сегодня я по своему обыкновению решила обойтись без макияжа. Да и платье у меня достаточно скромное. Впрочем, уверена, даже если бы я несколько часов провела сегодня за зеркалом, прихорашиваясь и наряжаясь, то все равно и близко не сравнилась бы с идеальной красотой Моники. И опять я ощутила себя робкой, застенчивой сироткой, взятой из жалости в чужой дом, Унизительное чувство, о котором я не вспоминала уже несколько лет. Взгляд Моники скользнул дальше, и я с нескрываемым облегчением перевела дыхание, сознав, что некоторое время не дышала вовсе. И тут же вновь затаила его, когда гость его пор посмотрела на Оуэна. Видимо, тот владел эмоциями гораздо лучше, чем я, потому что на его лице я почему-то не увидела ни малейшего проявления радости. Напротив, мне показалось, будто он с трудом сдерживает себя, лишь бы не скривиться от досадливого раздражения. А, возможно, мне просто очень хотелось это увидеть. «Дорогой!» — воскликнула тем временем Моника с горячей радостью. «Как я по тебе соскучилась! Ты представить себе не можешь!» Распахнула объятия и в одном стремительном рывке преодолела расстояние, отделяющее ее от Оуэна повесла у него на шее и потянулась в очевидном требовании поцелуя. Оуэн, однако, успел отреагировать и отвернулся. Так что Моника лишь мазнула густо накрашенными губами по его щеке, оставив там пламенеть отпечаток помады. «Моника, что ты тут делаешь?» Сухо спросил он. Ловко перехватил ее руки и аккуратно, но непреклонно высвободился из цепких объятий. «Как что?» Моника кокетливо взмахнула длинными ресницами. «Я сегодня приехала и решила немедленно навестить тебя. Говорю же, ужасно соскучилась». Опять покачнулась к нему, явно готовая вновь повиснуть на шее. Но Оуэн в унисон с ее движением сделал шаг назад. Хм, он как будто не притворяется и, в самом деле, не рад ее появлению. Неужели я разлюбил за эти годы? а, скорее всего, ему просто неловко из-за моего присутствия. Прямо нашествие какой-то незваных гостей. Ворчливо заметила Патрисия. То месяцами никого нет, а то один за одним, и все без приглашения. Что случилось, милый? Обиженно поинтересовалась Моника, пропустив язвительную реплику домоправительницами мушей. Я рассчитывала на более теплый прием. Моника. «Ты выбрала крайне неудачный момент для визита», — сухо проговорил Оуэн. «Вообще-то время сейчас позднее, и гостей я точно не ждал». Моника горделиво тряхнула головой. И я была уверена, что этот жест она ни раз и ни два репетировала перед зеркалом. Уж очень эффектно черной шелковой волной разметались ее волосы по плечам. «С каких пор ты стал рано ложиться?» — полюбопытствовала она. С тех самых, как стал женатым человеком. И Оуэн выразительно посмотрел на меня поверх Моники. Она медленно и, словно нехотя, обернулась. Высоко вскинула брови, как будто только сейчас заметив мое присутствие в холле. О, и твоя прелестная супруга здесь, проговорила она кислым тоном. Мм, забыла, кстати, как ее зовут, не напомнишь? и опять подарила Оуэну обворожительную улыбку. «Меня зовут Вильгельмина», — холодно сказала я, не дожидаясь, пока ответит Оуэн. «И я вообще-то умею разговаривать, поэтому такие вопросы логичнее адресовывать мне». «Ах, да, точно!» Моника в картинном жесте хлопнула себя по лбу. «Вспомнила», — продолжила насмешливо. «У тебя еще такое забавное сокращение от имени, как там...» «Оленина, свинина, руина...» «Мина», — оборвала я перечень глупейших рифм, позволила себе съязвить в ответ. «Как вижу, с памятью у вас не очень. Возраст, видимо, сказывается». И я, по всей видимости, угодила в самое больное место Моники. В ее глазах полыхнуло зарево неприкрытой ярости. Вокруг рта прорезались некрасивые морщины негодования. Но почти сразу Моника взяла себя в руки — И рассмеялась, как будто услышала шутку. От ее хрустального смеха внизу моего живота что-то неприятно сжалось. Слишком наигранным он был. Остальные тоже не поддержали преступ неожиданного веселья. Оуэн нахмурился, а Патресия так вообще зло засопела, всем своим видом демонстрируя крайнее неодобрение. «О, а девочка выросла, как я посмотрю». Моника перестала смеяться так же резко, как и начала. Смерила меня высокомерным взглядом с головы до ног и обратно. Я без особого труда выдержала этот процесс разглядывания. Да, моя дорогая, девочка выросла и больше не убегает в слезах от любого резкого замечания. Осознав, что в этом поединке взглядов ей не выиграть, Моника вновь обратила все свое внимание на Оуэна. «Милый, я не ожидала настолько холодного приема», — проворковала она, преданно глядя на него снизу вверх. «Когда-то ты убеждал меня, что всегда и при любых обстоятельствах окажешь мне помощь. Не думала, что твои обещания так недолговечны. Ах, верно, говорят, что мужским клятвам не стоит доверять». И томно вздохнула, прижав ладонь к бурно вздымающейся груди. Правда, глаза при этом от Оуэна не отводила ни на миг, пристально наблюдая за его реакцией. Как и следовало ожидать при упоминании о клятве, Оуэн болезненно дернулся. Слова Моники задели его, видать, за живое. Какого рода помощь тебе требуется? Сухо осведомился он после недолгой заминки. Патресия особенно шумно после этого вздохнула, грозно уперла руки в бока, как будто намеревалась задать кому-то трепку. Ой, мои слуги, настоящие остолопы! Немедленно защебетала Моника, особенно управляющая имением. Совсем забыла о том, что я намерена провести в тирине это лето соответственно, ничего не подготовил к моему приезду. Ахнула, после чего прижала и вторую ладонь к груди, показывая, насколько она потрясена. «А что надо было вам приготовить?» — не удержалась я от ядовитого уточнения. «Ковровую дорожку к дверям дома, арку из живых цветов или пригласить оркестр с торжественным маршем?» Оуэн торопливо спрятал в уголках рта усмешку — Моника, как и ожидалось, вновь одарила меня возмущенным взором, но предпочла пропустить вопрос мимо ушей. «Я была просто в бешенстве?» — воскликнула она. «Представляешь, мой милый, управляющий распустил всех слуг. Сказал, мол, пытался таким образом сэкономить хозяйские деньги. Зачем платить жалование такому количеству народа, если в доме никто не живет? В итоге все в ужасающем состоянии». «В комнатах грязь и пыль, постельное белье не меняли, наверное, с моего последнего визита в эту глухомань. Даже скромного ужина мне никто не озаботился приготовить. В холодильных ларях хоть шаром покати, а я такая уставшая и голодная с дороги». Выпалив все это на одном дыхании, Моника жалобно всхлипнула. С потрясающим изяществом выудила словно из воздуха крошечный кружевной платочек и приложила его уголок к глазам, которые немедленно наполнились огромными прозрачными слезами. «Вот зараза! Притворяется, но как умело! Если бы я зарыдала, то это было бы печальнейшее в мире зрелище. Нос сразу бы распух и увеличился минимум вдвое. Глаза, напротив, превратились бы в крошечные мокрые щелочки. На такое чудище взглянешь и сам прикончишь, лишь бы прекратить его мучения. А вот Муника... Плакала так трогательно, что даже у меня сердце дрогнуло от жалости. Так и тянуло приласкать ее по голове и пообещать, что жестоко накажешь того негодяя, который посмел обидеть невинную красавицу. Я украдкой покосилась на Оуэна, страшась увидеть его реакцию. Наверное, он сейчас не выдержит. Шагнет к Монике, бережно обнимет ее и примется утешать. Но Оуэн и не подумал так делать. Он стоял спокойный и очень хмурый и почему-то на его лице отображалось плохо скрытое раздражение. «В Терриене есть неплохой постоялый двор. Первый нарушила затянувшуюся паузу Патрисия. Там белье свежее и кормят неплохо». «Я уже отпустила кучера», — мгновенно парировала Моника. «Не могу же я идти туда под таким ливнем, и без того вымокла». «У нас есть кучер. Патрисия пожала плечами. Он без проблем отвезет вас». И потом постоялый двор это вульгарно и опасно, продолжила Моника. Мало ли какое отребье там собирается. Одинокой красивой девушке опасно ночевать в таких местах, да и еда там наверняка простецкая, какая-нибудь тушеная капуста, да жирная жареная колбаса. Фу, это очень вредно для фигуры. После чего выразительно передернула точёными плечиками. Другими словами, ты хочешь переночевать здесь? констатировал Оуэн. «О, это было бы замечательно!» Слезы на глазах Моники мгновенно высохли, и она пару раз восторженно хлопнула в ладоши. «Спасибо, Оуэн!» — воскликнула она. «Я так и знала, что ты не оставишь меня в беде. Была уверена в том, что ты обязательно дашь мне приют хотя бы на одну ночь». «Хотя бы на одну ночь?» Как-то странно это прозвучало как будто Моника в действительности собиралась остаться здесь гораздо дольше. «Да, но...» — запротестовал он. И словно по мановению волшебной палочки, с реснички Моники сорвалась новая слезинка, прочертила влажную дорожку по ее щеке, и пухлые губки девушки задрожали, как будто она из последних сил сдерживала рыдание. «Но ты же обещал мне...» — пролепетала она. «Клялся, что я всегда смогу на тебя положиться...» Оуэн страдальчески закатил глаза к потолку, постоял так неполную минуту. Моника замерла в ожидании. Слезы красиво переливались в ее глазах, готовые в любой миг пролиться ручьем. «Ладно», — наконец процедил Оуэн. «Так и быть». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Моника опять зааплодировала от восторга. Попробовала вновь повиснуть на шее у Оуэна, но он размытой тенью скользнул в сторону, не позволив этого. «Какой ты стал недотрога!» Промурлыкала Моника, но вот голос ее едва дрогнул от неудовольствия. «Раньше тебе нравилось, когда я тебя обнимала?» «Раньше я не был женат». «Ну...» Короткий смешок слетел с губ девушки, и она с намеком протянула. «Помнится, и после брачного ритуала...» «Достаточно». Глухо рявкнул Оуэн, и виновато покосился на меня. «А я...» Я немедленно сделала вид, как будто мне абсолютно плевать на все происходящее. В конце концов, это он хозяин этого дома. Я тут вообще надолго задерживаться не собираюсь. Еще несколько недель, и поминай меня, как звали. Надо бы, кстати, с Густавом связаться. Раз Оуэн разрешил Монике остаться, то и я имею полное право пригласить сюда своего жениха. Чем больше народа, тем веселее, как говорится. «Запомни, Моника, только одна ночь» продолжил Оуэн, так и не дождавшись от меня никакой реакции. «Завтра утром мой кучер отвезет тебя обратно». «А я поеду с вами», — добавила Патрисия, которая и не думала скрывать своего истинного отношения ко всему происходящему. «Вон как хмурится, даром, что молнии из глаз не мечет». «Зачем это?» — удивилась Моника. «Посмотрю, что там у вас дома творится, госпожа Ульер, подчеркнуто вежливо пояснила Патрисия. Если в самом деле разруха и разгром, то посоветую юрких исполнительных девиц, которые мигом все в порядок приведут. Ахнуть не успеете, как дом блестеть будет. Да и кандидатура на нового управляющего у меня есть. С ним таких проблем никогда не возникнет. Уж я в этом ручаюсь». «Как мило с твоей стороны, Патрисия». «Если взглядом можно было бы убивать, несчастная домоправительница немедленно пала бы бездыханной к ногам Моники» а в тоне ее было столько яда, что в памяти сам собой всплыл рецепт самого универсального зелья против отравлений. «Но я разберусь сама», — с нажимом завершила Моника. «Ага, как же, разберетесь вы», — с сарказмом фыркнула Патресия, явно не желая уступать. «Простите, госпожа Ульер, но это не обсуждается. Я помню, у вас постоянно какие-то проблемы в имении возникали». То и дело Оуэна отвлекали просьбами. А он теперь человек женатый. Нечего ему бегать по чужим домам. Пожалуй, я все-таки была слишком несправедлива к Патрессии прежде. Конечно, мне абсолютно плевать на отношения Оуэна к Монике. Пусть даже между ними вновь вспыхнет роман. Мне-то какое дело. Вот-вот я получу долгожданную свободу и никогда больше не увижу этого мерзкого блондина. Но все-таки не буду скрывать. Мне было приятно видеть, как разозлилась Моника на слова Патрисии. Даже некрасивые глубокие морщины прорисовались на лбу и около рта. Хм, а ведь она не на несколько лет старше Оэна, а намного, намного больше. Искусный макияж и стройная фигура умело скрывали настоящий возраст Моники. Но вспышка гнева показала, что на самом деле ей далеко за сорок. А впрочем, макияж ли это... Все лицо Моники как-то странно дрогнуло и поплыло, как будто истончилось некое заклинание. Ах, ну да, конечно же. По всей видимости, она поклонится иллюзорных чар. В рочере подобный вид колдовства как раз на пике популярности. Это же так удобно. Не стоит переживать, что потечет тушь или размажется губная помада. Чуть-чуть магии, и при любых обстоятельствах ты будешь настоящей красавицей. Правда, вот беда. Такого рода заклинания очень чувствительны к эмоциональному фону человека, поскольку завязаны напрямую с аурой. Гнев, возмущение, обида, и аура начинают вибрировать. А вместе с ней вибрируют и чары, самым беспардонным образом обнаруживая свое присутствие. Если же эмоция зашкалит, то заклинание и вовсе может исчезнуть до срока. И, судя по всему, именно это сейчас может произойти и с Моникой. Вон какая некрасивая рябь пошла по ее лицу, до неузнаваемости изменяя его идеальные пропорции и правильные черты. Ой, Патрессия, никогда не видевшая ничего подобного, аж попятилась от столь отталкивающего зрелища. Кашлянула, и излива осведомилась. Госпожа Ульер, с вами все в порядке. Ваше лицо, как кисель, дрожит, того глядя растечется, словно масло на жаре. Моника зло сверкнула на нее глазами. Несколько раз глубоко и шумно вздохнула, опять приложив руку к бурно вздымающейся под тонкой тканью платья груди. И при этом не забывала поглядывать на Оуэна, видит ли он ее старания. «Успокойся, Моника», — сухо проговорил тот, с легкой усмешкой наблюдая за процессами преображения гостьи. «Иначе твои чары вот-вот растают». А в терьене специалистов по иллюзиям нет. Моника торопливо спрятала лицо за обеими ладонями. Постояла так несколько секунд, затем убрала их, и я с нескрываемой досадой увидела, что ее внешность вновь стала безукоризненной. — Так это чары? Простодушно удивилась Патрисия. Сделала шаг вперед и подслеповато прищурилась, вглядываясь в Монику, после чего покачала головой и проворчала. «Ну надо же! А я-то все гадала. Че это вы с каждым годом все моложе и моложе становитесь, госпожа Ульер? А оказывается, блеф все это. Обманка!» И это беспардонное замечание оказалось последней каплей в чаше терпения Моники. «Оуэн!» От ее рассерженного вопля зазвенели оконные стекла. Иллюзорные чары вновь дрогнули, почти исчезнув. В последний момент Моника опомнилась стабилизировала их. Но все-таки на какую-то долю секунды я увидела ее истинный облик. Нет, конечно, уродиной Монику назвать было нельзя. Даже в свои годы она оставалась очень привлекательной женщиной. Но не той красавицей, которой она всегда была. И старше Оуэна она была лет на двадцать, не меньше. «Почему твоя домоправительница смеет оскорблять меня?» Дрожащим от негодования голосом спросила Моника. «Это недопустимо». «А разве Патрисия тебя обидела?» Вопросом на вопрос ответил Оуэн. Пожал плечами и тут же продолжил. «Я, конечно, приношу свои глубочайшие извинения, но, если честно, не понимаю за что». «Она назвала меня старухой», и Моника топнула ногой, едва не сломав длинный каблук об пол. «Неправда», — мягко возразил Оуэн. Патрисия не сказала тебе ничего подобного. Я же был здесь и слышал ее. Просто она никогда не бывала в рочере, знать не знает про существование иллюзорных чар. Вот и удивилась, когда увидела их действия воочию». «Да-да, вот именно». Патрессия усердно закивала головой, всем своим видом демонстрируя искреннее раскаяние. Но в глубине ее глаз нет-нет да поблескивали озорные искорки». Моника плотно сжала губы, глядя поочередно то на Оуэна, то на Патрисию, но все-таки решила не усугублять конфликт, а вернуться к первоочередной своей задаче. «Ладно, утро вечера мудренее», — проговорила она, пусть уже не так чарующе бархатно, но без прежнего раздражения. С усилием улыбнулась, опять кокетливо захлопала ресницами и, глядя на Оуэна, полюбопытствовала. «Так я могу рассчитывать на ночлег?» Я уже сказал, что да. Сухо бронил Оэн. Отлично. Улыбка Моники стала чуть более искренней. И тут же она задала новый вопрос. А что насчет ужина? Я самого Рочера ничего не ела. Проголодалась, как дракон после спячки. Вам же фигуру блюсти надо. Ехидна напомнила Патрисия. Время сейчас уже позднее. На ночь есть. Бока потолстеют. На этот раз Моника на провокацию не поддалась даже бровью не повела в сторону Патрисии, продолжая умиленно взирать на Оуэна. «Без проблем», — проговорил он, — «Патрисия проводит тебя в обеденный зал, а потом покажет гостевую спальню». «А ты?» — нарочито удивилась Моника. «Разве ты не составишь мне компанию?» «Прости, но нет». Оуэн покачал головой. «Во-первых, я уже поужинал». «Просто бы посидел со мной, не дала ему договорить Моника». Поболтали бы с бокалом вина, вспомнили бы былое. А во-вторых, у меня много работы. Хладнокровно закончил прерванную фразу Оуэн. «Да, но...» И на этом вынужден откланяться. С непривычной жестокостью завершил Оуэн, вынудив Монику замолкнуть на полусловие. Вежливо кивнул ей, затем обвел всех долгим взглядом, чуть задержав его на мне после чего круто развернулся и легко взбежал по лестнице на второй этаж. Почти сразу раздался звук захлопнувшейся двери. Видимо, Оуэн поторопился скрыться в своем кабинете. И от непрошенной гости, и от меня заодно. Моника досадливо цыкнула сквозь зубы. Мгновенно посерьезнела и посмотрела на Патрисию. — Ну давай, веди меня в обеденный зал, — приказала высокомерно. — Как скажете, госпожа Улер". Патрисия внезапно украдкой подмигнула мне, и я немедленно насторожилась. Сдается, она что-то замыслила против незваной гости. К сожалению, кухарка уже отдыхает, проговорила Патрисия. Но «Ну не беспокойтесь, я приготовлю вам свое фирменное блюдо. Оно наверняка вам понравится. Ой, да мне все равно. Моника раздраженно махнула рукой. Я и в самом деле такая голодная, что на любую твою стрипню согласна. Отлично. На месте Моники я бы заволновалась. Уж больно кровожадно ухмыльнулась Патрисия. А я, в свою очередь, с трудом сдержала смешок, так и рвущийся с губ. Ох, сдается, знаю я, каким фирменным блюдом собралась подчивать ее Патрисия. А ведь с ужина осталось немало нормальной вкусной еды, тоже жаркое, к примеру. Надеюсь, что тебе хватит ума и здравого смысла не портить мне аппетит своим разнесчастным видом. Неожиданно обратилась ко мне Моника. Вот уж не думала и не гадала, что тебя тут застану. Была уверена, что у тебя хоть немного гордости есть. Подумать столько. Столько лет провести рядом с мужчиной, который тебя терпеть не может. Очень хотелось сказать что-нибудь едкое в ответ. Но усилием воли я удержалась от начала перебранки. Пости считает, что этот раунд остался за ней. Потому как только что у меня появилась... Великолепная идея отлично отыграться. Уверена, завтра утром Моника сама будет умолять увести ее подальше отсюда. «Приятного аппетита!» — негромко пожелала я. Глянула на Патрисию, и она все так же тайком показала мне поднятый вверх большой палец, как будто говоря, мол, все будет сделано в наилучшем виде. Зрачки Моники удивленно расширились». Должна быть, она всерьез рассчитывала вывести меня на эмоции и начать перебранку. Но продолжать бессмысленные попытки меня уязвить она не стала. Вместо этого фыркнула и горделивой походкой покинула холл. При этом она прошла так близко от меня, что почти задела плечом. И я не сомневалась, что сделала она это специально. Патрисия поспешила за ней. Поравнявшись со мной, она замедлила шаг и шепнула, почти не губ. «Вот ведь стерва, да? Никогда мне не нравилась. «Задержи ее как можно дольше», — так же тихо ответила я. Патрисия вопросительно глянула на меня, но из коридора послышалась нетерпеливая. «И долго мне ждать?» «Иду, госпожа Улер, иду», — крикнула в ответ Патрисия. Кивнула мне, показав, что услышала, и поняла мою просьбу, и в несколько шагов догнала Монику. «Ну что же?» А теперь самое время развлекаться, и я отправилась на второй этаж».